Анна Вырубова. Фрелина Ее величество, Дневник и воспоминания. Издательство «Эксмопресс». Москва, 2001 год. Читает Лина Музырь. Анна Александровна Танеева-Вырубова. Ближайшая подруга императрицы Александры Федоровны наперсница Николая II, любовница Григория Распутина. Почти 10 лет была тем стержнем, который удерживал русскую монархию у власти. Фрелина Ее Величество знала о царской семье все. Кто слаб и почему, кто влюблен, кто обманут, кому изменил любовник, а кто припрятал золото монархии. Перед нами предельно откровенная изнанка жизни, череда бесстыдных любовных похождений венценосной семьи русского царя. Перед вами репринтное воспроизведение книги, выпущенной в 1928 году рижским издательством «Ориент». Книга состоит из двух частей, так называемого «Дневника Анны Вырубовой» «Фрейлины последней российской императрицы» и ее воспоминаний. В трагической истории крушения могущественной Российской империи личность Фрейлины Анны Александровны Вырубовой, урожденной Танеевой, неразрывно связана с императрицей Александрой Федоровной, с Распутиным, со всем тем кошмаром, которым была окутана придворная атмосфера царского села, при последнем царе Николае II. Уже из опубликованной переписки царицы было ясно видно, что Вырубова являлась одной из главных фигур того интимного придворного кружка, где скрещивались все нити политических интриг и авантюристических планов. Поэтому воспоминания Фрейлины Вырубовой представляют большой интерес для широкого круга читателей. Вокруг имени Анны Вырубовой долгое время ходило много легенд и домыслов. Тоже можно сказать и о ее записках. Если воспоминания Вырубовой, страницы из моей жизни, на самом деле принадлежат ее перу, то дневник является ничем иным, как литературной мистификацией. Авторами дневников были писатель Алексей Толстой и историк Щеголев. С величайшим профессионализмом известный писатель создал эту мистификацию, стилизовал, сделал возможный для чтения. Щеголев, который, как известно, был редактором семитомного издания «Падение царского режима», а разработал историко-фактическую часть произведения. Дневник вырубовой печатался в 1927-1928 годах на страницах журнала «Минувшие дни». Приложение к вечернему выпуску Ленинградской красной газеты. Воспоминания Вырубовой в нашей стране не издавались. Лишь небольшие отрывки из них были опубликованы в одном из сборников серии «Революция и гражданская война» в описаниях белогвардейцев, выпущенные госиздатом в 20-е годы. Слухами и домыслами сопровождалась и дальнейшая судьба – Анны Александровны Вырубовой. Еще в 1926 году журнал Прожектор сообщил о смерти в эмиграции бывшей Фрейлины, личного друга Александры Федоровны, одной из самых ярых поклонниц Григория Распутина. Между тем, под своей девичьей фамилией Танеева она прожила в Финляндии более четырех десятилетий и скончалась в 1964 году, в возрасте 80 лет. Похоронена она в Хельсинки, на местном православном кладбище. В Финляндии Анна Александровна вела замкнутый образ жизни, уединившись в тихом лесном уголке озерного края, на что, впрочем, имелись довольно веские причины. Выполняя обет, данный Богу перед тем, как покинуть Россию, Она стала монахиней в одном из самых удаленных монастырей. Анна Александровна Вырубова-Таниева до конца жизни работала над мемуарами. Ей было о чем вспомнить и рассказать будущим потомкам.